Если только что она хотела как можно быстрее и незаметнее проскочить мимо малолетней шантропы, то теперь в ней проснулась неожиданная злость. Она наклонилась и схватила подонка за ухо, так крепко, как только могла. «Ты что, сдурела?» — завопил этот негодяй, добавив такую порцию мата, что воздух вокруг ощутимо сгустился. «Это ты, уж сдурел!» — зашипела Даша со злостью, которая ее саму удивила. Обокрал квартиру и тут же напелил на себя краденые кроссовки. «А ну, сволочь мелкая, колись, рассказывай, с кем мою квартиру грабил и куда дел все вещи». Второй негодяй, сначала собиравшийся напасть на Дашу с тыла, услышав про квартирную кражу, посчитал за лучшее смыться, опрометью скотившись вниз по лестнице. Дашин заложник попытался вывернуться, но она так крепко держала его ухо, что его попытки привели только к тому, что ухо распухло и покраснело. Мальчишка уставился на Дашу маленькими злыми глазками и попробовал взять на жалость. «Отпусти, больно же! Тетенька, совсем ухо оторвешь!» «Оторву!» — хладнокровно подтвердила она. «Если сейчас же не скажешь, где все мои вещи!» К счастью, Даша не могла видеть себя со стороны. Но, видимо, она здорово озверела. Во всяком случае, достаточно для того, чтобы испугать этого мелкого мерзавца. «Рассказывай, гаденыш!» — процедила Даша. «А не то сейчас прямо в милицию пойдем. По тебе колония давно плачет!» Мальчишка вжался в стену и взвыл. «Да не был я у тебя в квартире. Я понятия не имел, что тебя ограбили. Я вообще не из вашего подъезда. Эти кроссовки я у козла на плеер выменил Козел давно ко мне приставал. Поменяй да поменяй. Если б я знал, что они краденые». «У какого еще козла?» Даша грозно надвинулась на него и еще сильнее крутануло ухо. «У Петьки Архарова. Из соседнего дома. Архар значит козел». «Вот его козлом и прозвали», — пояснил мальчишка более спокойным голосом. «Идем сейчас к нему». Даша отпустила ухо, но тут же больно схватила мальчишку за руку. «Да, может, его и дома нету», — заныл тот. «Тогда к твоим родителям», — заявила она. Мальчишка тут же согласился идти к козлу и всю дорогу вел себя прилично. Двери у Архаровых открыл парень баскетбольного роста. Взглянув на его ноги, Даша поняла, что ее кроссовки налезли бы ему только на один палец». «Ну?» – недоуменно возрелся на них парень. пётр Архаров, вам кем приходится?» – отведомилась Даша. Она решила сразу же брать быка за рога, отбросив всякие там «здравствуйте» и «будьте добры, скажите, пожалуйста». «Брат младший!» – отвесил парень и сам спросил. «Вы что, из школы? По какому предмету учительница?» «Он сам-то дома?» – не отвечая, спросила Даша. «Дома!» – ответил брат и крикнул в глубину квартиры. «Петенька, иди-ка сюда, тут тебя спрашивают!» Как видно, Петька Архаров, он же козел, тонко разбирался в интонациях старшего брата, потому что Назов явился сразу же. При виде приятеля и Даши он никак не проявил своего беспокойства, только поинтересовался. «Слышь, Галоша, а кто это с тобой?» голоша ничего не ответил, только засопел, потому что Даша еще сильнее сжала его руку. «Вот эти кроссовки, что на нем?» – она показала на ноги. «Ты ему продал?» «Не продал, а обменял», – буркнул Петька. «На плеер. Только тот плеер барахло китайское». «А у кого кроссовки взял?» – наступала Даша. «А вам-то что?» – огрызнулся Петька. «Ну, купил». Даша заметила, что старший брат очень внимательно рассматривает кроссовки. Он сразу понял, что они дорогие, совсем новые, хорошие фирмы. «А в чем дело?» — спросил он, недружелюбно глядя на Дашу. — Дело в том, — объяснила она, — что эти кроссовки в числе других вещей были украдены из моей квартиры позавчера утром. — Так. Парень теснил Дашу с порога своей квартиры. — Мы ничего не знаем, вас первый раз в жизни видим, ни о каких кроссовках понятия не имеем. Он собирался захлопнуть дверь, но Даша впихнула в щель плечо своего спутника, которого приятеля неуважительно именовали «галошей». «Может быть, это и так. Но кража зарегистрирована в милиции. Участковый инспектор полностью в курсе. Так что я сейчас иду прямо к нему на прием и возвращаюсь через 10 минут с ним сюда. Вы, конечно, плеер можете выбросить, но участковый-то ведь тоже не дурак. Допросит галошу, найдет свидетелей, заведет дело. Вам это надо?»